как в Индии. Беронис попросила Джемса показать ей эти районы Нью-Йорка. За всю свою жизнь она никогда не слышала и не видела, чтобы люди так жили в Америке. Это признание не удивило доктора Джемса. Он знал, что жизненный путь Берониса отнюдь не был тернист. Они еще немного поговорили, и Беронис вернулась к себе в отель на всю дорогу у нее не выходил из головы рассказ Джемса о том, как рассыпалось в прах богатство Каупервуда. Как грустно, что потерпели крушение все его планы. Ничего не вышло. Ничего. И ведь он любил ее, нуждался в ее понимании и поддержке. И она тоже любила его. А разве не она подала ему мысль поехать в Лондон и строить там метрополитен? И вот его нет. Завтра она навестит его могилу. Последнее, что осталось от всех его богатств, которые в свое время представлялись ей такими прекрасными и нужными, а теперь, после того, что она видела в Индии, утратили в ее глазах всякий смысл. Следующий день в точности походил на тот, когда хоронили Каупарвуду. Такое же серое небо низко висело над головой, и склеп издали показался Бернис одиноким каменным перстом, устремленным в эти свинцовые небеса. С охапкой цветов в руках она шла к нему по усыпанным гравием дорожки, и вдруг под надписью «Фрэнк Алджернон Каупервуд» увидела другую — Эйлин Батлер Каупервуд. Что ж, наконец-то Элли обрела свое место рядом с тем, из-за кого она столько выстрадала, на кого поставила все, что имела, чтобы проиграть. А она, Бернис, казалось бы, одержала верх в этой игре. Но лишь на время она тоже страдала и тоже проиграла. Так. Берни стояла в раздумье, глядя на место последнего упокоения Кауперлуда. И ей казалось, что она опять слышит звучный голос священника, произносящего надгробное слово. Ты как наводнение уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, днем цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Но теперь Бернис уже не могла думать о смерти так, как думала до поездки в Индию. Там на смерть смотрят лишь как на продолжение жизни, а в распаде одной материальной формы видят переход к возникновению другой. «Мы никогда не рождаемся и никогда не умираем», — говорит индусская мудрость. Ставят цветы в бронзовую урну на ступенях склепа, Бернис думала. Каупервуд теперь должен был бы знать, если не знал этого прежде, что его преклонение перед красотой во всех ее проявлениях, особенно в женщине, его неустанные поиски этой красоты, не что иное, как стремление приобщиться к высшему началу, увидеть лик Брахмы, проступающий сквозь ее покров. Как было бы хорошо, если бы он разделял с нею эти ее взгляды когда они были вместе. А что это гуру говорил о милосердии? Будь благодарна возможности одарить ближнего, радуйся, что на пути твоем встретился бедняк, ибо, помогая ему, ты помогаешь себе. Разве вся вселенная — это не ты? Если бедняк подошел к твоей двери, выйди ему навстречу ибо ты выходишь навстречу самой себе. Но если вспомнить, какое же место занимали до сих пор дела милосердия в ее жизни, чем она хоть раз помогла другому? Что она вообще сделала, чтобы оправдать свое право на существование? Вот Каупервуд, тот не только задумал основать больницу для бедных, Он сделал все, что было в его силах, чтобы осуществить свой замысел, хотя планы его и рухнули. А она появлялось ли у нее когда-нибудь желание помочь бедным?